Глава 17. Долгожданный конец. В недоумении оглядываюсь. Жан, раз. Павло, два. к три. рн четыре. Я, пять. А где Таро? Тайный взгляд шестой засветки нет. Кто-нибудь видел, куда делась Таро? В ответ удивленная тишина с оглядыванием вокруг. Неужели убежала? Зачем? Куда? Посчитала, что мы все погибнем. «Таро! Таня!» Вышел на задний двор дома, так как со стороны проспекта пришел хоп-гоблин. Туда бы она точно не смогла усвистать. Тишина в ответ. Кричат зовут уже все. Мух взлетает ввысь, но никого не вижу. «Да что же такое? Куда и как она могла уйти? Ничего не понимаю». И лишь несколько раз поправив ремень сумки работорговца, который давил сильнее обычного, я, кажется, сообразил. «Призвать героя Таро!» татьяну материализовалась возле меня но «Ну, ёлы палы мы тут тебя обыскались пойдем на всю округу а она в сумке сидит решила спрятаться чтобы не мешаться ну да запросы на помещение в сумку у них всех так и веселья а остальные что мертвы она обводит взглядом наш уменьшившийся почти наполовину отряд да тут к сожалению не тур поездка по экзотическим местам Нам пора искать место под ночевку. Пытаюсь я сменить тему пошедшего не туда разговора. В новом доме устраиваемся капитально. В последний день я уже никуда не хочу идти. А ведь была шальная идея в последний час на этой миссии, когда уже можно в любой момент уйти домой, попробовать пройти как можно ближе к алтарю. Благо запас праны неимоверно вырос. Невидимости хватило бы надолго. Разведал бы обстановку и силы противника, посмотрел систему обороны, Однако встреча с группой Пабло заставила поменять планы. С одной стороны плохо, а с другой... Я же до сих пор жив. Разве этого мало? Ну да, прогресс не такой впечатляющий. Зато есть копия Е-умения «Ледяное копье от пламени». И выучил мощную стрелу смерти Д-ранга из арсенала нежити. Хотя с прогрессом еще не закончено. Не поглощен опыт из напавшего на нас Хобб Гоблина. А затем он встанет в виде рыцаря смерти. И это опять опыт. «Здравствуй, очередной подвал. Пока Таро и Рэн готовят, а мальчики занимаются переноской камней и укладыванием их в виде завалов на входе в здание, я осваиваю трофеи. Выложил трупы героев, Гвинет и Зорро. Перед ними нет каких-либо моральных обязательств по типу убитой по моей вине джил. Им просто не повезло. Поэтому встанут нежитью и чуть-чуть усилят меня». Вместе с К проделываем не совсем приятную процедуру. Раздеваем убитых. Им без разницы. А живым людям пригодится. Пусть даже оно немного порченное, с дополнительной вентиляцией. Из С кольца достаю телохоба. Так я и думал. Снова эльф. Одежда, кроме комплекта игрока, несистемная системная. Кольчуги нет. Зато в кармашках полный набор пустышек F-ранга. Снимаем. Оставлю себе. Так, как одежда велика для лежащего на полу тела, и отсутствует поддоспешник. Делаю предположение, что во время смертельной битвы он также был в боевой форме, которая пропала после смерти. Не видел у него сумки игрока, поэтому внимание сразу на пальцы. Есть колечко. Справка системы. Её ранг. Фу, бедненько. Или это я успел зажраться? С трудом могу представить, что к настоящему времени у игроков земли Помимо меня, есть хотя бы пара подобных пространственных колец. Со слабых целей такие не снимешь, по причине того, что у них этого попросту нет. Разбор ценностей из кольца эльфа отложим до момента прихода Паши, задарю ему. А без привязки к игроку вещи не вытащить. Оружие ушастого заставило задуматься над будущим. Обыкновенный меч Д-ранга, лишь с характеристикой прочность 2. Немасштабируемый, без накопителя и тому подобное. Слишком много мыслей рождает интеллект в тринадцать, надо плотно говорить с Павлом. Помимо этого у него нашелся шестипер и кинжал Еранга. Кинжал отдал моему гоблину взамен прежней эвки А также добавил эф булаву в качестве усиления на ближней дистанции и против бронированных противников. Заодно выдал копию владения дробящим оружием. Десять ОС у него есть, изучай. На этот раз обкладываю труб камнями особенно тщательно. Эльф сумел напугать достаточно сильно, уровень не маленький, точно поднимется слабая нежить. Ну что, пора поглощать опыт из копья от очередного восставшего. У меня сейчас 99 из 400, стоит ли что-то изучить из имеющихся карт? Амбидекстер и ледяное копье? Точно, надо изучить копье, карту-копию. По завершению этой миссии в Междумире навык должен обновиться до 100%. Поглощаю один из F кинжалов с двумя ОС и тоже становлюсь примерным учеником. Кстати, с ростом количества навыков надо временно завязывать, если только попадется необходимая Дэшка или действительно крутая Ешка. Следует сосредоточиться на прокачке уровней уже приобретенных умений. Первоочередные щит праны. Уменьшить потребление магической энергии при отражении атаки. Сокрытие. Подмена системной информации. Тайный взгляд, расширенное сканирование, одновременное обнаружение нескольких типов целей и управляемое ускорение, травмобезопасность. Что характерно, все четыре завязаны на прану, и эти четыре будут стоить мне 1600 ОС. Ну что, какого уровня был эльф? Внимание, вы получили 1026 ОС. Внимание, вы получили 21 уровень. Внимание, вы получили 22 уровень. «Дополнительно. Вам доступно шесть очков характеристик». «Твою-то мать!» Думал, в процессе сдохну. От счастья. Получилась бы самая нелепая смерть в мире системы. Передос УС. «Ка... Подлечи меня... Голову!» Просипел я. Гоб сливает ману. Становится чуть легче. Достаю исцеляющий жезл. Плевать, что у меня и так были большие потери магической энергии. «Мне настолько... хорошо, что жалеть нельзя». Полностью израсходовал запас в хранилище Бочонка. «Уф... в общем... в следующий раз предупреждайте». Лежа на полу, так как вставать сейчас сравнимо с небольшим подвигом, высчитываю уровень убитого. Если предел по-прежнему 15, то он был 38 уровня. На его примере опять убеждаюсь, что недооценка противника приводит к полному концу. Будь я на его месте, скорее всего, он наступил на те же грабли. По мнению эльфа, у человеков, впервые появившихся в игре и системе около сорока дней назад, ну никак не могло быть такого запаса магоэнергии, что у меня, да еще навыка, позволяющего нейтрализовать нечто вроде полной парализации. Надеюсь, я сам хорошо запомню этот случай. Приподнимаюсь, двигаю пятую точку к стене, опираюсь спиной. Если бы курил, сейчас бы самое время для сигареты, но слава себе, нет этой привычки. Одна из ближайших целей выполнена, 21 уровень пройден. Теперь копить на улучшение навыков. Копить, копить снова и снова. Так что спокойной жизни не ожидается. Даже получив упоминаемый Лапедриэлем статус вольного игрока, никто не застрахован от того, что на него не нападет игрок из другого мира которому плевать на статус и желание просто спокойно жить, желательно вечно. В подвал спустился Павел. Пришлось подниматься. Ка ушел сторожить. А у нас разбор содержимого Е-кольца эльфа, которое привязал к себе мой соратник. Паша просто-напросто выгрузил все на пол. А я загрузил свое Ц-кольцо, чтобы вручную не проверять каждый предмет. Множество карт, но почти все из них F-пустышки. 386 штук. Заменю ими все мусорные карты в кармашках игровых комплектов одежды. Хватит и Павла, и к Из трех оставшихся карт две Е-пустышки. И свободная карта Раба, в которой можно помещать существа Е-ранга. Интеллект пришел к выводу, что она, вероятно, предназначалась для меня. Иначе для чего парализовал мою тушку, когда других людей убивал безо всяких сомнений? Из всего немногочисленного остального – Настоящую ценность представлял системный колчан, правда, без карты. Ешка вместимостью 20 стрел, важнейшим свойством которой было превращение любых стрел в системные, со скоростью одна штука в сутки. Конечно, это не стрелы лапы Д-класса, зато теперь я буду производить их сам. Там же лежал несистемный длинный лук, выделанный с особой любовью и старанием. Так как у меня есть другой эльфийский, этот отошел товарищу. Показал ему, как я храню лук со стрелами в своем кольце для быстрой стрельбы. Трех вставших нежитью героев вместе с Гвинет запаковали в виде консервированного опыта. А вот лишившийся головы Зора вставать не желал. Поврежденные тела так просто не становятся не мертвыми. Он вообще сможет переродиться. Сначала сбросить плоть, а потом в костяную химеру? Или кто-нибудь сможет прикрутить скелету череп на место? Вопросы пока без ответа. Придется и тебя тащить на землю. Ладно, сейчас хочу проверить, действует ли оружейная аура на клевец. А то оружие Д-класса, но прокола, как у метательного копья, нет. А без него это достаточно грозное оружие теряет большую часть убойности. Панцирь мертвых костяков на чистой физике пробить очень сложно. Размахиваюсь, удар в камень стены. Клевец выбивает кусочек и отскакивает. Понятно. Сломать оружие не боюсь. В свойствах, как у метательного копья и топорика, прочность 3. Попытка номер 2. Замах, оружейная аура, удар. Теперь рабочая часть входит в камень, мало замечая сопротивление. О да! Клевец обрел новое наполнение. Именно клевцом под оружейной аурой с надетой толстой перчаткой упокаиваю переродившегося эльфа. Рыцаря смерти 25 уровня. Хм... Некротическое проклятие скинуло много уровней. Обидно. Ведь это недополученные мною очки. Возможно, с этого уровня рыцари смерти проходили обязательную эволюцию в древних рыцарей. И поэтому так снизилось. Предположение, не подкрепленное абсолютно ничем. 675 очков. Поглощать не буду. Оставлю большой консервой. По идее, если договорюсь с Богом, этого хватит на доумение. Этой ночью спали только я и Ка, расслабляться перед самым окончанием миссии глупо и опасно. К счастью или несчастью, ночь прошла тихо и безмятежно. С утра куда-то идти не было никакого желания, присутствовало только нетерпение. Поскорее уйти из этого мира, наелся им по самое не хочу. Чтобы заняться чем-то полезным, дал Павлу и Ка заполненный опытом копии боя малой группой холодным оружием вышли на улицу перед нашей резиденцией и устроили театр трёх актёров. К концу часовой тренировки требуемое начало получаться. Наконец, появился долгожданный таймер на час. Неужели пока всё? «Парни, прощайте», — говорит Жан перед своим исчезновением. «Викинг, спасибо». Насколько я понял по его оговоркам, он из французской Канады, так что про группу ему даже не стал заикаться. Бессмысленно пора и нам надоело тут говорю своим ирен тебя в какое посольство доставить франция да а как ты узнал удивляется она а то я не слышал как ты вчера вечером с женом по французски шпрехала а он не так распространен как английский просто угадал со страной все давайте в сумку запрос отправил пара секунд я остаюсь в одиночестве оглядываюсь вокруг Через какое время вновь увижу этот мертвый город немертвых? Требования выполнены. Желаете покинуть локацию? До принятия решения осталось 57 минут 23 секунды. Желаю.